Глава 16. За калиткой оказался узкий проход между домом и какой-то деревянной постройкой. Тут я на минуту остановился и прикрыл глаза, впитывая разлитую в пространстве силу. Ее было в разы меньше, чем в предыдущей аномалии, но и это хватило, чтобы вновь почувствовать себя магом. На губах даже появилась непроизвольная улыбка, которую я почти сразу же убрал, почувствовав себя наркоманом. Хотя отчасти так оно и есть. К силе привыкаешь и со временем уже не представляешь жизни без нее. Хорошо хоть физической ломки не бывает, только психологическая. Чувствуешь себя ущербным калекой. Тряхнув головой, я отогнал все ненужные мысли, проверил резерв маны. М да уж, долго ему придется наполняться. Скорее аномалия отживет назначенный ей срок, чем резерв присытится маной. Впрочем, это не важно. Я могу и напрямую использовать разлитую вокруг силу. А про запас силы все равно не накопишь. Не в нашем мире а вот накопитель хорошо бы подзарядить, чем я занялся, активировав в артефакте зарядку. Заодно из с резерва всю накопленную ману сразу же сливал в него, дабы ускорить процесс. Закончив с первоочередными задачами, я вновь прикрыл глаза и послал вперед сканирующее заклинание. Постарался сделать его как можно уже, чтобы накрыть только территорию аномалий. К моему удивлению, заклинание сработало как надо и выявило гости. Он находился впереди, метров в пятидесяти от меня, и, судя по всему, не двигался. Повесив на себя, на всякий случай, легкий универсальный щит, я неспешно пошел вперед. Проход вывел в небольшой дворик, огороженный с трех сторон бытовыми постройками, а с четвертым невысоким заборчиком, за которым виднелся сад. То ли вишневый, то ли яблоневый, для меня эти деревца все выглядят одинаковыми. И вот в этом саду у импровизированного, выложенного из кирпичей мангалы обнаружился гость. Он просто сидел спиной ко мне и что-то ел из консервной банки. Кажется, тушенку. В мою сторону не смотрел принципиально, хотя петли небольшой калитки, ведущей в сад, протяжно скрипнули. Стоило мне до нее дотронуться. Если честно, то я растерялся. Как правило, попаданцы растерянные, испуганные, агрессивные. Но уж никак не равнодушны. А этот спокоен, как слон, да еще и жрет сидит. И меня то ли игнорирует, то ли и вовсе не замечает. Прям таки хамство с его стороны. Странный он какой-то, произнесла Юнель, про которую я умудрился забыть. Из-за этого ее фраза прозвучала как гром среди ясного неба, заставив меня вздрогнуть. Еле-еле сдержался, чтобы в голос не ругнуться. Чертова девка каждый раз умудряется незаметно подкрадываться. Ответь ей ничего не успел, так как в этот момент гость чуть повернул голову и довольно громко спросил. Влад, ты долго там собираешься стоять? Проходи, присаживайся. Сказать, что я офигел, значит ничего не сказать. Этот чертов попаданец знает мое имя, да и вообще ведет себя как хозяин. Как оказалось, чуть позже, когда я справился с удивлением и по широкой дуге подошел к гостю, первое офигевание было так себе. По-настоящему я удивился, когда рассмотрел гостя. Им оказался молодой, спортивного вида парень. Одет в штаны защитной окраски, тяжелые военные ботинки, темную футболку и легкий темный плащ. Лицо приятное, в меру мужественное. Говорят, что девушки таких любят. В первую секунду он показался мне очень знакомым. Я даже нахмурился, пытаясь вспомнить, где мог видеть этого гостя, пока не сообразил. В зеркале. Передо мной сидела точная копия меня самого и с довольным видом полетала тушенку. «Ты, блин, кто такой?» Только и смог спросить я. Все инструкции напрочь выдал из головы, оставив лишь звенящую пустоту и непонимание. «Не нервничай, Влад». Хмыкнул двойник и неожиданно спросил, «Тушенку будешь? Чудо, как хороша!» Я проследил за его взглядом и увидел, что на мангале, в котором практически без дым тлели угли, лежит металлическая решетка, на которой по-простому подогревается еще одна вскрытая консервная банка. Это меня окончательно добило. Я тряхнул головой, слабо надеясь, что все это не больше, чем галлюцинация. Но ничего не изменилось. Двойник все так же сидел на раскладном матерчатом стульчике и с видимым удовольствием поглощал мясные консервы. Решив, что хуже не будет, я присел на второй стульчик напротив гостя и подхватил за крышку банку тушенки. Двойник удовлетворенно кивнул и, достав откуда-то алюминиевую ложку, протянул мне. «Ну что, привратник, поговорим?» Спустя пару минут, в течение которых мы молча ели, спросил гость. «Тушенка, надо сказать, действительно оказался неплохой». К тому же за это время я смог успокоиться и немного привести мысли в порядок. Вообще-то это должно быть моей фразой, усмехнулся я в ответ. Я знаю, спокойно кивнул собеседник, но решил немного ускорить процесс. Ты куда-то спешишь? Нет, я как раз-таки никуда не спешу. Это ведь тебя распирает от любопытства. Ничего удивительного, развел я руками. Не каждый день удается пообщаться с самим собой. Кстати, а тебе обязательно так выглядеть? Не обязательно, покачал головой гость. «Просто кое-кто, не буду показывать пальцев, довольно агрессивный молодой человек. И я подумал, что уж на самого себя он сразу нападать не станет. Так лучше?» Договорив, гость начал меняться. Черты лица и фигуры на пару мгновений смазались, а когда вновь стали четкими, то передо мной сидел Кирилл. «Нет-нет», — воскликнул я и замахал на гостя руками, «давай кого-нибудь другого. Кира и так слишком много в моей жизни в последнее время». «Хорошо», — согласился он и снова преобразился на этот раз напротив меня сидела юнель со стороны призрачной эльфики которая до этого молча стоял в сторонке наблюдала послышался изумленный возглас охренеть выдохнул я ты ее видишь я все вижу влад медовым голоском проворковала эльфика и настолько обворожительно улыбнулась что мне даже дыхание перехватило настоящая юнель так не улыбалась никогда все больше фыркалась с недовольной миной или всем своим видом высказывала отстраненность стоп хватит — твердо сказал я, в надежде вернуть себе хоть видимость инициативы. — Поигрались и хватит. Почему бы тебе не принять свой настоящий облик и не представиться? — Скучный ты, Влад, — грустно вздохнула в ответ фальшивый эльфит и недовольно надула губки. — Ну и ладно. Внешность гостя снова поплыла, и он преобразовался в итоге в худощавого пожилого мужчину. Несмотря на абсолютно седые волосы и бородку, незнакомец не выглядел постарчески немощным. Скорее наоборот. Спина прямая, широкие плечи развернуты, а в каре глазах поселилась неуемная жажда жизни и любопытства. «Это моя настоящая внешность», — сильным, привыкшим повелевать голосом произнес мужчина. «А называть меня пока что можешь так же, как и в мыслях, гость». «Ты читаешь мои мысли?» — спросил я то, о чем, в принципе, так догадывался. «И мой щит тебе в этом занятии совсем не мешает?» «Щит!» Гость неожиданно расхохотался. «Уж прости, Влад, но это не щит, это скорее иллюзия защищенности. Будь ты способен на что-нибудь действительно стоящее, то я бы вообще предпочел не показываться тебе на глаза». Ого, кивнул я с нарочито равнодушным видом, стараясь скрыть раздражение и обиду. «Очень уж неприятно осознавать, что меня архимага вообще ни во что не ставит. Впрочем, кого я обманываю? Как можно что-то скрыть от человека, который с легкостью роется в твоей голове?» Так что я усилием воли загнал недовольство на второй план и решил продолжить работать. Кем бы ни был попаданец, контакт необходим в любом случае. К тому же гость пока не выказывает ни малейших признаков агрессии. Так что я задал следующий вопрос. А все эти метаморфозы с твоим внешним видом — это тоже иллюзия? Она самая, — подтвердил гость. Физическую оболочку при желании тоже можно изменить. Но не так быстро, да и неприятно это. Странно, что я никаких следов иллюзий не заметил. Чуть слышно пробормотал я себе под нос. «Ничего странного», — улыбнулся мужчина. «Ты уж извини, но развитие магии в вашем мире оставляет желать лучшего. Вообще-то почти все заклинания, которые я использую, разработаны мастерами своего дела в других мирах, все же не выдержал я. И до сих пор удачно работали. Это ты уникум. Да и откуда тебе знать, какая магия в нашем мире, если ты только что сюда попал?» У каждой планеты, на которой долгое время живут разумные существа, со временем появляется собственное инфополе, содержащее абсолютно всю информацию о данном мире и его обитателях. Надо просто уметь этой информацией пользоваться. Тоном, в котором появились преподавательские нотки, просветил меня гость. И это является одной из причин, почему не стоит открывать свое настоящее имя незнакомцам. Хоть кто-то знает, что такое планета брякнул я, в очередной раз пытаясь собраться с мыслями и осознать, какое сокровище попало в мои руки. Собеседник неожиданно рассмеялся. «Эта симпатичная девица, которую ты убил, тоже это знает», — с улыбкой сказал он. «Только она по природе своей очень вредная, да и ты ей не нравишься. Правда, Юнель?» Мертвая эльфийка, вопреки моим ожиданиям, не стала в ответ язвителя или огрызаться. Напротив, под взглядом этого человека она замерла, лишь испуганно смотрела на него круглыми, как усавые, глазами. — Кстати, гость снова посмотрел на меня. — Насчет того, что я попал в твои руки, ты, Влад, ошибаешься. Я могу исчезнуть отсюда в любой момент. Я мысленно чертыхнулся и поставил самый мощный ментальный щит, на который только был способен. Но собеседник, определенно заметив мои манипуляции, лишь вновь рассмеялся. — Влад, перестань, — махнул рукой. — Я не желаю тебе зла, но если бы хотел тебе навредить, то такие щиты не стали бы мне преградой. Достаточно лишь щелкнуть пальцами, чтобы уничтожить тебя вместе с этим забавным призраком. В следующий момент он показательно щелкнул пальцами, отчего мы с Йонель синхронно вздрогнули. «Не смешно», — пробурчал я, а затем добавил, специально пародируя его манеру речи. «Только я тебя тоже могу расстроить. Эта аномалия в ближайшие дни рассосется, а маны в нашем мире практически нет, и ты, гость, станешь самым обычным человеком». Гость в ответ лишь сочувственно покачал головой. «Влад, настоящий маг не полагается исключительно на одну лишь ману». Есть очень много видов энергии, которые можно поставить себе на службу. И ты недавно смог в этом убедиться, когда некая рыжая девица телепортировалась из твоего дома. Хорошо, хорошо, — закивал я, примирительно выставив руки перед собой. Этот разговор начинал надоедать. Слишком уж необычным оказался этот попаданец. Надо поскорее с ним о чем-нибудь договориться и сплавить на руки начальству. Правда, если гость действительно такой могучий, как утверждает, то договариваться придется на его условиях. Но вполне может оказаться и так, что он попросту вешает мне лапшу на уши. Не удивлюсь, если гость только умеет, что читать чужие мысли да создавать иллюзии. Ну и тушенку хавать заодно. А если нет, и он действительно умеет все, о чем рассказывает, то лучшего кадра для организации не найти. Думаю, что в обмен на знания ему предложат все, что угодно. Сомневаешься, значит, задумчиво произнес гость, глядя мне в лицо. Правильно сомневаешься. Никогда и никому не верь на слово. Что же касается моих способностей, так и быть, я тебе кое-что покажу. «Очередная иллюзия?» — осторожно спросил я. Не знаю почему, но мне его предложение совсем не понравилось. Даже мурашки по коже забегали. «Нет, почему же иллюзия?» — покачал головой мужчина. «Ты же хочешь узнать о судьбе некого Максима Ивлева?» Я автоматически кивнул. «Его нет в вашем мире», — развел руками гость. «Кстати, твои мысли в отношении этого человека слишком уж сумбурные. Даже я не смог понять, для чего он тебе нужен». — Как интересно, — хмыкнул я. — Ты сейчас лишь в очередной раз доказал, что читаешь мои мысли. А вот информации по Ивлеву не дал никакой. Что значит, его нет в нашем мире? Он умер? — Нет, он не умер, — покачал головой собеседник. — Он... Лучше я покажу, как обещал. Игой снова, видимо, для пущего эффекта, щелкнул пальцами. В этот раз я не вздрогнул. Но лишь по той причине, что вздрагивать оказалось нечем. Я бесплотной сущностью висел метров в трех над землей в каких-то джунглях. Где именно, понятия не имею. Возможно, в Африке, возможно, в Южной Америке, а то и вовсе в каком-нибудь Вьетнаме. Но самым интересным было не это. Подо мной находились несколько больших валунов, образовывая что-то вроде пещеры без крыши. Единственный вход в это природное убежище перегораживал толстенный ствол упавшего дерева. И, прислонившись спиной к этому дереву, сидел человек. В камуфляже, с автоматом Калашникова в руках и большим рюкзаком за спиной. Присмотревшись внимательнее, я почти не удивился, когда узнал в нем своего убийцу. Он тяжело дышал, словно после долгого бега. Неожиданно откуда со стороны началась стрельба. Я перевел туда взгляд и без труда различил множество вооруженных людей, которые остервенело стреляли в сторону Ивлева. Правда, попасть в него им было проблематично. Тут скорее гранаты нужны. Тем временем Ивлев немного отдышался, на пару мгновений высунулся из укрытия и сразу же нырнул обратно. Его заметили, и стрельба стала еще более интенсивной. Но стоило выстрелам ненадолго стихнуть, как Ивлев высунулся опять, только на этот раз не просто так. Три выстрела из Калашникова последовали один за другим, и стрелок вновь спрятался за древесный ствол. Вот только нападавших после этих быстрых и вроде бы неприцельных выстрелов стало на два человека меньше. Ивлев вновь чуть привстал, стараясь не высовываться, и начал стягивать с плеча лямку рюкзака. Но вдруг потерял равновесие, начал заваливаться назад на стенку валуна и исчез. Следом пропали и джунгли, а я осознал себя вновь сидящим на неудобном стульчике напротив загадочного и могущественного гостя. «Что это было?» — пару минут спустя спросил я. «Последние минуты Максима являлся в этом мире. То есть он все-таки умер?» «Нет», — покачал головой гость, — «он не умер, но и в вашем мире его больше нет». «Как такое возможно?» — ничего не понимая, поинтересовался я. «А как я попал сюда?» — гость махнул рукой, указывая на раскинувшийся вокруг нас сад. «Ты хочешь сказать, что он попал в другой мир?» «Вполне возможно», — пожал плечами собеседник. «Где это произошло, ты знаешь?» «Ох, Влад», — вздохнул гость, — «ты хочешь всего и сразу, но ответа на этот вопрос ты не получишь, по крайней мере, не сейчас. Думаю, что нам пора идти сдаваться твоему начальству. Мне хочется побывать на вашей базе и увидеть все своими глазами». «Для чего?» — не понял я. «Я ученый, Влад», — развел руками собеседник. Всего лишь ученый. И по природе своей очень любопытен. Так что будем считать, что контакт прошел успешно. Пошли?» «Ну, пошли», — тяжело вздохнул я, поднимаясь. «Можешь ответить мне еще на один вопрос? Почему ты так спокоен? Как-то это странно для человека, попавшего в другой мир». «Это не первый мир, который я посещаю, и даже не десятый», — просто ответил гость, чем окончательно вогнал меня в ступор. До калитки, являвшейся выходом из аномалии, дошли молча. Но перед ней гость чуть отступил, предоставляя мне право выйти первым. В принципе, правильно. За дверью толпа вооруженных военных, которые неизвестно, как отреагируют, если вместо меня появится какой-то левый старикан. Толкнув калитку, я вышел. И, сделав несколько шагов, остановился, разочарованно отметив отсутствие силы. Не удержался и потянул немного из резерва, который скоро в любом случае опустеет. Как не жаль, но вне аномалии мана сохранялась только в накопителях, а из резерва быстро утекала. Сразу же почувствовал множество направленных на меня взглядов. Самых разных, в основном просто любопытных. Но имелись восторженные и даже испуганные. Лишь один взгляд отличался от других. Он без интереса, словно нехотя, мазнул по мне и пропал, заставив насторожиться. Так смотрят на нечто несущественное. Например, на таракана, которого собираются прихлопнуть. А в следующую секунду сзади чуть левее что-то негромко хлюпнуло, и мне на затылок плеснуло чем-то теплым и липким. Резко развернувшись, я увидел гостя, у которого отсутствовала верхняя часть головы. Самое ужасное, что его тело все еще продолжало стоять. Непроизвольно отшатнувшись, я сделал полшага назад, и именно это меня и спасло. Что-то прогудело рядом с лицом, а по наждачкой провели. Разум был все еще растерян, но подсознание начало действовать само, на вбитых во время учебы рефлексах. Первым делом я потянул ману из накопителя, поставил кинетический щит и повернулся лицом к оцеплению. Взгляд перебегал с одного человека на другого в надежде найти стрелявшего. А в том, что в нас с гостем именно стреляли, я уже не сомневался. Сами по себе головы не взрываются. Но на лицах военных, среди которых был и Кирилл, читалось лишь растерянность и непонимание. Они еще даже не успели осознать, что именно произошло. Так и не заметив никого подозрительного, я опять черпнул маны и собрался скастовать сканирующее заклинание. Оно, в отличие от простого взгляда, должно показать мне все окружающее пространство до мельчайших деталей. Но активировать его я не успел. Что-то очень сильно ударило меня в грудь. Удар был настолько мощным, что меня оторвало от земли и впечатало в калитку. Последнее этого не пережила, сорвавшись с петель и влетев в аномалию вместе со мной. Первым делом я откатился в сторону под прикрытие забора и лишь потом попытался вздохнуть. Получилось плохо. Мне никогда не легала лошадь, но подозреваю, что даже сделая она это двумя копытами одновременно, и то получилось бы слабее. Даже боюсь представить, что было бы, не успея я поставить кинетический щит. Но, как говорится, нет худа без добра. Теперь вокруг меня снова была сила, которой можно пользоваться без ограничений. Практически одновременно я скастовал малое исцеление, направленное на себя, и щит четырех стихий. Дышать сразу стало легче. Да и пули, даже выпущенные из самого мощного оружия, меня теперь не возьмет. Сгорит на подлете. За забором послышался болезненный вскрик, затем еще один, а потом раздалась беспорядочная стрельба. Решив немедленно, я поднялся на ноги и встал напротив того места, где еще совсем недавно была калитка. Открывшаяся картина совсем не прибавила мне оптимизма. Военные спрятались под прикрытие техники и стреляли куда-то в направлении речки. Но не все. Двое, судя по погонам офицера, лежали на земле без признаков жизни, а еще один с ужасом смотрел на обрубок своей руки и оглашал окрестности страшным криком. В меня опять выстрелили. Пуля врезалась в щит и испарилась, но стрелка я так и не увидел. «Влад!» — раздался крик о зацепления. Я поискал глазами и заметил спрятавшегося за моим туарегом Кира. Он со зверским лицом размахивал руками орал. «Уйди с линии огня, идиот! Снайпер работает!» «Где он?» — крикнул я в ответ, надеясь, что уж Кирилл-то со своим опытом сможет хотя бы предположить, где засел стрелок. И не ошибся. «Он там, в лесу!» — махнул рукой напарник в направлении далекого леска. Тем временем в щит врезалась еще одна пуля. Вот только в отличие от предыдущей она сгорела не так быстро, да еще здорово продавила защиту. «Офигеть!» Похоже, что невидимый снайпер теперь использует спецбоеприпасы, рассчитанные на магов. Почему-то этот факт вывел меня из себя. Кровь застучала в висках с бешеной силой, заставляя действовать. Щедро влив маны в щит четырех стихий я посмотрел на находившийся в километре лес, где засел стрелок и начал кастовать заклинание. Спустя десять секунд и еще две пули, сгоревшие в щите, небо над лесом начало наливаться алым цветом. С каждой секунды кровавое сияние словно уплотнялось, меняя оттенок на огненно-красный. А затем раздался оглушительный грохот, и ни на в чем не повинные деревья обрушился огненный дождь. Только вместо капель в нем были сгустки плазмы с теннисный мяч размером. Достигая земли, они взрывались, выжигая все вокруг себя. Секунд через тридцать на месте леска находился филиал «Инферно». Казалось, что там горел даже воздух. Выждав минуту, я скостовал еще одно заклинание, сгустив над бывшим лесом тучи, которые почти сразу же обрушились на землю плотным ливнем, пытаясь смирить разбушевавшуюся огненную стихию.